Глава 14. Деньги на бочку, господа. Двое охранников демонстративно пошли к особняку, недвусмысленно намекая, чтобы мы следовали строго за ними. Чувство тревоги не покидало, но мне кажется, что больше всех нервничал Александр. «Сначала правила», — шепотом сказал он. Рядом с его величеством всегда находится его телохранитель. В первый и последний раз я тебя прошу, даже на колени могу встать, если хочешь. Никаких твоих шуток или других приколов рядом с ним. Такой серьезный тип? Физический аспект. Ранг Архимага. Особая подготовка. Его тренировали с детства для этой работы. Скорость или сила? Все. Еще сверхреакция и бронекожа. Артефактные пули из крупнокалиберной винтовки голыми руками ловит. Это проверенный факт. В общем, рядом с ним не действуют правила и законы. Если ему хоть что-то покажется странным, он просто убьет тебя. На всякий случай. Слушай, а можно меня домой, пока вертолет еще тут? Я просто предупреждаю. Веди себя спокойно, не делай резких движений, и все будет нормально. А что мне вообще нужно делать? «Сам увидишь, ты парень умный, разберешься. Но если поймешь, что дело тебе не по зубам, ты просто так и скажи». «Интересненько. А еще очень забавно, что тут стоит невидимый барьер, вмешивающий в себя пространство. Я его чувствую, будто бы особняк накрыт невидимым куполом. Похоже на ограничитель портальной магии, но односторонний. Сюда можно попасть лишь обычным способом». Барьер блокирует любые попытки искажения пространства. Но изнутри и наружу я прыгнуть смогу. Интересно, это недоработка или так задумано? Проще заблокировать любые перемещения, значит, скорее всего, так задумано. А это говорит о большом мастерстве того, кто ставил барьер. Вот бы найти его и пообщаться. Может, он мне и с портальной аркой поможет. Охрана открыла нам двери, но внутрь заходить не стала. Изнутри особняк выглядел довольно скромно, больше походя на музей антиквариата. Статуэтки, бюсты, картины на стенах, мраморный пол, деревянные двери, то ли сделанные под старину с резьбой и узорами, то ли очень хорошо отреставрированные. В оттенках преобладали светлые тона с украплением бежевого. Чисто, аккуратно, пахнет книгами и весной. Странные ассоциации, но в целом обстановка навевала некое чувство умиротворения. Я даже промыл себе мозги потоком, но оказалось, что это никакое не наваждение. Просто кто-то отнесся к этому дому с душой, вот и весь секрет. «Я провожу», — произнес Александр, направляясь к мраморной лестнице. «Я лучше тут подожду», — герцог уселся на самый краешек скамьи ухода. «Не хочу туда». «Опять!» Мы поднялись на второй этаж и прошли по коридору до двойных дверей. Александр коротко постучал и отошел в сторону. Двери распахнулись, и я увидел его. Человека, о котором меня предупреждал безопасник. Первая ассоциация. Какой-то русский деревенский парень в детстве случайно упал со скалы прямо в Шаулинский монастырь и теперь вернулся пожилым мастером кунг -пу. Сухой старичок, седые волосы заплетены в тугую косу, длинная борода до середины груди аккуратно расчесана и привязана, морщинистое лицо, кустистые белые брови, серые глаза, не выражающие никаких эмоций. Дед был одет в простые мешковатые штаны и такую же рубаху, в рукавах которой можно было гранатомет спрятать. Образ завершала обычная бечевка, подвязанная вместо пояса. Ну и, разумеется, я не искал его в пространстве как и охранников. То есть обычные глаза подтверждают, что передо мной человек, но в остальном плане просто пустота. Даже энергия потока плавно обтекает то место, где он стоит. Таймер смерти включил аварийный режим. То есть будущее не предопределено. Мои действия не дают какого-то конкретного результата. Я умру мгновенно, и в любой момент времени предсказать, который невозможно. Интересненько. Бита появляется в руке, и я направляю ее в лицо дедули. «Смахнемся?» — улыбаюсь я. Слева сзади слышится смачный шлепок, будто кто-то с размаху влепил себе пятерней полбу. Показалось, наверное. Дед смотрел только в глаза. Обычно люди оглядывают потенциального противника полностью, чтобы оценить его. Только в глаза смотрят только те, кому плевать на силу других. Им это не важно для них возможности врага не играют никакой роли. Например, так смотрят шестиглазые курьеры. Или этот странный телохранитель. Три с половиной секунды мы играли в гляделки, после чего дедуля повернулся боком, освобождая проход. «Ладно, в другой раз», — произнес я, убирая биту. «Приходи, как будешь готов. Проклятые земли, западная граница, второе озеро слева, спросишь Невского». Я вошел в помещение, которое оказалось личными покоями императора, и сразу же понял, зачем меня позвали. Я уже видел точно такую же комнату, в особняке герцога Шмита, только это было очень давно, и оборудование там было попроще. Здесь же я сразу почувствовал скованность энергии в помещении. клеть возле женских, руны и магические узоры на стенах скрыты шторами и гобеленами с имперской символикой, На полу ковер, а сверху натяжной потолок, который очень уж неуместно смотрится в этом старинном особняке. В остальном все то же самое. Аквариум-бассейн с проточной водой, десяток экстрагирующих сфер, заряжающих жидкость энергии кристаллов, трубки, провода, шланги. Все это тянется к различной технике и медицинскому оборудованию, которому уставлена комната. Я подошел ближе и словно бы смерть выдохнула у меня над духом, обжигая кожу. «Ты можешь сопеть потише?» — обратился я к телохранителю. «Спасибо». В лежал его величество император Российской империи собственной персоной. Все императоры, начиная от правителей небольших стран, заканчивая теми, кто держал в руках власть над сетью из нескольких десятков миров, по внешности делятся на два типа. Мужественное лицо с профилем и тяжелым пронзительным взглядом. Такого одень хоть в золотые доспехи, хоть в крестьянские обмотки, все равно будет видно, что перед тобой большой правитель. Либо люди с самой непримечательной внешностью. Если на его портрете не будет подписи, то и не поймешь, кто изображен. Может, какой-нибудь деятель культуры или просто чей-то родственник. Местный император был из первой категории. Высокие скулы, открытый лоб, Рельефный подбородок, фигура атлетичная, физически хорошо развит, как бы не лучше меня. А у меня, напоминаю, тело создано вручную, без дефектов. По возрасту я бы не дал правителю и 50, хотя знаю, что он гораздо старше. Но внешний возраст никак не проявлял себя, разве что виски слегка тронуты сединой. Хотя, возможно, ее специально оставили для солидности. А вот что точно было неуместно так это огромные черные язвы и нарывы по всему телу, сочащиеся гноем и какой-то мутной слизью. Император умирал от какой-то болезни, и это очевидно. Схоже со сквернением, но это не оно. Иначе бы меня не позвали. Собственно говоря, теперь понятно, что здесь делает Шмидт и вода в резервуаре отдает знакомыми эманациями жизни, и пустые склянки из-под наших эликсиров стоят у стены. Сначала вызвали герцога, как официального создателя эликсира, но стандартные методы тут не помогли, и он сообщил, как обстоят дела на самом деле. Вот и вызвали меня в надежде на новое чудо. Может, сразу надо было целителям прикидываться, а не играть в аристократию? Давно он так? Спросил я, но ответа так и не получил. Обернулся и посмотрел на телохранителя. «Слушай, я не телепат. Мне нужны хоть какие-то стартовые водные». Телохранитель продолжал молча смотреть мне в глаза. В дверь постучались, и он открыл ее, не отрывая при этом взгляда от меня. В помещение вошел пожилой старик в белом халате. Быстро окинув в гости взглядом, заметил перстень на его руке. «Аристократ». «Змея и чаша». Этот герб я уже видел где-то в книжках или в интернете. «Князь Янковский, личный целитель Его Величества», представился он. «Барон Невский, специалист по-невозможному», ответил я в тон, чем вызвал ее явное негодование лекаря. «Ну да, наверное, он привык к более почтительному отношению со всякими там светлостями и расшаркиваниями. На мне как-то было плевать, тут у нас проблемы поважнее». «Как давно он в таком состоянии?» — спросил я. «Вы напрасно тратите время», — вместо ответа произнес князь. «Это не вам решать». В этот раз я намеренно проигнорировал этикет обращения к аристократу. «Чего такого вы можете сделать, чего не могу я?» «Невозможное. Я же так и сказал». «Будем дальше мусолить или, может, вы все-таки поможете спасти вашего пациента?» Князь чуть ли не побагровел от подобной манеры общения. Уверен мысленно он уже придумал десяток способов, как отомстить мне в будущем. Но это не имело значения. Если спасу императора, на мнение лекаря мне будет уже плевать. Не спасу. В империи может такое начаться, что князю Янковскому будет не до какого-то там приграничного барона. — Десять дней, без сознания семь, симптоматика и характер поражения, — достаточно, — отмахнулся я. «Можете быть свободны». «Что вы себе позволяете?» не выдержал князь. Но стоило телохранителю сделать шаг вперед, как лекарь моментально побледнел, сдулся и засеменил прочь из комнаты, что-то бормоча себе под нос. Вот и поговорили. Десять дней. Три дня держался. Затем его погрузили в этот аквариум. Семь дней тут. Значит, он уже на грани. Скорее всего, испробовали все методы. И я их последний шанс. Что будет, если я не справлюсь? Вряд ли императору позволят умереть. В конце концов, есть стазис-камеры, другие технологии воздвиженских, духи и драконы, божественные артефакты. Наверняка есть способы спасти императора. Тогда почему я здесь? Потому что со мной проще договориться, я думаю. Дешевле, как минимум. Вопрос только в том, а надо ли оно мне? Я этого мужика знать не знаю. Мне от империи только клочок паршивых земель достался вместе с ворохом проблем и одна портальная арка. Первую мне дали, чтобы сэкономить на обороне границы, вторую, чтобы получить достижения науки иной цивилизации. С другой стороны, заиметь в должниках целого императора довольно неплохой вариант. Правда, опыт мне подсказывает, что надо сначала договориться, а потом действовать, не наоборот. Принцип заказов и авансов не на пустом месте появился. Есть причины, почему курьеры не носятся по мирам просто так, сея повсюду добро и справедливость. Иногда наоборот, лучше не вмешиваться. Да что уж там, чаще всего лучше не вмешиваться. Я склонился над аквариумом, вглядываясь в лицо правителя. «Ладно уж, посмотрим для начала». Смогу ли я вообще хоть что-нибудь сделать тут? Опустил обе руки в воду и практически ощутил незримое лезвие клинка, коснувшееся шеи. Не люблю, когда мне кинжал представляют в горлу, но и телохранителя понимаю. Работа у него такая. С другой стороны, никто меня не заставляет помогать. Я могу попытаться его вылечить. Но ты уж определись, хочешь, чтобы я продолжил, или мне просто уйти? А то с лезвием у горла как-то тяжело сосредоточиться. Ощущение стали на коже исчезло через семь долгих секунд. Самое интересное, что телохранитель все это время стоял в трех метрах позади и даже не шелохнулся. Очень интересный физовик. По состоянию что-то сказать было сложно. Раны необычные, скорее всего, с сильной энергетической составляющей. Но не магия. Иначе бы и без меня давно справились. Без сна. чувствую, но не более Запускать циркуляцию потока, чтобы просканировать организм, я боялся. Потому что помнил, какой эффект он оказывал на абоминации и Джину. Если здесь схожая зараза, то я могу навредить. Вытащил руки и обернулся. Посмотрел в глаза телохранителю и вздохнул. Я могу попытаться понять, что с ним... Но если ошибусь, то могу сделать хуже. Чтобы не ошибиться, я должен знать ответ на один вопрос. В том, что случилось с его величеством, как-то замешанный род воздвиженских или орден видящих. Это такие придурковатые культисты с символом красного глаза на груди. Семнадцать секунд на игру в гляделке. Я моргнул на четырнадцатый. На восемнадцатый дедуля медленно кивнул. Ну, надеюсь, я не узнал чего-то настолько важного, что меня теперь захотят убить. Вернулся к императорскому телу и теперь уже точно знал, что надо делать. Замедлил энергию потока, пока та не начала выходить из моих пальцев черным туманом. И стоило ему коснуться тела императора, как моя энергия сразу вошла в резонанс с чужой. Есть контакт. Как я и думал, его отравил кто-то из Ордена. Опять этот гребаный туман. Одних он превращает в альбиносов, других в гамункулов, третьих в бешеных психов, провоцирующих прорывы бездны, как сыном князя Рагузна. Теперь эта зараза еще и просто убивает. Тем не менее, медленный туман откликнулся на мою энергию и даже начал меня слушаться. Но чем больше я пытался понять его структуру и масштаб проблемы, тем сильнее я хмурился. Поражено вообще все. Сердце, мозг, внутренние органы, кости, мышцы. Но все это не так страшно. Поражено магическое ядро, энергетический контур и даже эфирное тело. Вот такой от ее встречаю впервые. Словно кто-то не убить императора хочет, а заставить страдать целиком и полностью. А еще в голове, само собой, всплыло воспоминание. бьющееся в конвульсиях Рио, которого атаковал озаренный. Там был схожий эффект, только направленный исключительно на духа. А значит, даже если я выведу источник заразы из организма, да он все равно умрет от повреждений. Я знаю, что тебе наплевать, в твоем мировоззрении похоже отсутствует полотна, но я просто хочу, чтобы ты знал, что все, что я делаю, я делаю на благо императора. Последнюю часть я договаривал во время полета а мы с Его Величеством падали в озеро с 10 высоты. Телепорт на маяк сработал хорошо, но из-за скорости пришлось пожертвовать точностью. Ладно, уже не важно. Главное, что мы в озере. Ему я не даст ему погибнуть, а остальное я смогу сделать. Не было другого выбора. Императору оставалось жить 4 минуты, если бы я его не похитил. Это показал мне пророческий глаз, что странно. Видимо, смерть правителя была важным ключевым моментом во всем многообразии вариантов будущего. Разглаз среагировал. Это была развилка. Я не знаю, как сложилось бы будущее, если бы император погиб. Но и проверять не очень хотелось. Я сделал выбор, а жалеть о нем буду потом. Так обычно поступают люди. Это норма. Сейчас же лучше заняться делом». «Григорьич, ходь сюда!» — закричал один из пожилых рыбаков, что сидел на озере. «Чего орешь?» — спросил подошедший Юсупов. «Там наш барон. Похоже, его величество топит». «Да ну!» — Юсупов прищурился, вглядываясь в центр озера. «Ну да». «Не к добру». «А когда-то пить императоров было к добру. Сообщи нашим, пусть чай с медом ставят. И водку спрячьте». А то сейчас дядя Никифор прибежит, опять за уши тягать будет. — Григорич, сколько лет-то прошло с тех пор? — Да какое ему да. дело? — Мы же все мастера и магистры. Ты вон вообще архимаг. Мы для него как были щеглы неотесанные, так и остались. — Может, не прибежит? — Да уже бежит. Тут его подопечного в озере топят. Если наш ух барон его из дворца похитил то через семь минут будет. Десять, если из резиденции. 15, если дядя Никифор построил. Если помер, то, может, двадцать. Мужики, водку прячем. Дядя Никифор через 10 минут в гости завалится. Халк! Орал в рацию Ник. Бегом сюда, бегом! Что случилось? Взлетел на площадку взмыленный Халк. «На!» — Ник протянул бинокль заму. «Посмотри и скажи, что видишь. А то, мне кажется, я брежу». «Твою ж а -а -а. «Не брежа, значит», — грустно вздохнул Ник. «Технически же можно сказать, что император купается. Это считается?» «Но его величество в озере, получается, считается». «Твою мать!» — чуть не взвыл Халк. «А сколько времени прошло с той пенки? Два года еще не стекло?» «Три месяца всего прошло». Твою! «Сообщи парням грустную новость», — понимающий кивнул Ник. «В этом месяце все, кто тогда пил, остаются без зарплаты». «Никогда! Никогда больше не буду спорить с этим левшой, да еще и на деньги». «Но кто ж знал-то?» Даже глава сынов сыновстребога был растерян. «Мы же тогда еще и смеялись над ним». «А как тут не ржать-то?» «Нет, наш барон, конечно, крут». «Но заявлять, что через год другой к нам еще и сам император купаться на озеро будет приезжать, это перебор уже!» «Потому и поспорили!» Да спорились, получается!» «Господа!» — послышался насмешливый голос левшей откуда-то снизу. Все сразу посмотрели в ту сторону, где на перси одинокий мужчина весело пританцовывал с в руках. «Деньги на бочку, господа!»